Глава седьмая. О чем мечтал дедушка. К тому моменту, когда Катя встала с постели, конек успел покорить и маму, и бабушку. Они обе не возражали против присутствия конька в доме. Но было непонятно, как ко всему этому отнесется дедушка. Он как раз должен был вернуться с работы. К приезду дедушки был сооружен торт. Как выяснилось, горбунок легко командует кухонной утварью, и она его слушается. Было очень странно наблюдать, как мимо по воздуху пролетает ложка или ковшик. Так что торт был сделан легко и играет. Дедушка приехал задумчивый и расстроенный. Он писал статьи в журналы, а издательство хотело видеть менее серьезные статьи. Катин дед никак не был готов ездить к людям, выспрашивать какие-то их тайны, а потом рассказывать эти тайны всем в своих статьях. Он приехал, переоделся, помол руки и сел за стол, печально пустив голову. Мимо него на стол начали медленно и плавно лететь тарелки, ложки, вилки и ножи. Дед изумленно поднял голову. На стол прилетела супница, за ней парил половник. Он протер глаза и нашарил очки. Одел их и ахнул. «Да что же это такое?» Обед на столе невозмутимо объявила бабушка. «Тебе хлеб белый?» или черный. При этом в опросе бабушки со стола взлетели две тарелки с хлебом и зависли перед дедушкой, который от удивления забыл, какой хлеб как называется, и просто ткнул пальцем в тарелочку с черным хлебом. Пара ломтиков тут же прилетела к его тарелке. Это я что, сплю или с ума сошел, уточнил дед. Нет, это у нас гости такие удивительные. Вот знакомься, конек-горбунок Катина бабушка плавно повела рукой, представляя ему того, кто появился в их кухне. В кухню совершенно непринужденно прогорцевал конек-горбунок и низко поклонился деду. Его грива, как живой золотистый ручеек, плеснула к самым ногам. «Дорогая!» – очень строго и предельно четко выговаривая слова, обратился дед к бабушке. «Дорогая! Что у нас происходит в доме?» Мне мерещится, и как-то удивительно чётко, что у нас на кухне находится конёк-горбунок, и летает посуда, и хлеб. И я бы хотела уяснить так, для себя, что это значило. Не переживай, это просто твоя внучка занялась помощью сказочным героям, и как-то так оказалось, что они совершенно реальные, и часть уже даже находится у нас, спокойно объяснила происходящее Катина бабушка. Дед перевел взгляд на невозмутимую дочь, Катину маму, а потом на Катю и вопросительно поднял бровь. «И кто же еще почтил наш дом своим присутствием?» Катя деда очень любила, поэтому глубоко вздохнула и как можно короче и понятнее изложила все, что прошло за последнее время. В ключевых моментах рассказа ей на помощь приходили те, о ком, собственно, и шла речь. Из-за дивана выплыл Баюн, по-человечески звучно поздоровался с дедом, сел рядом с Катей и дополнял ее рассказ. Потом они позвали Сивку, для чего открыли окно, прилично выстудив кухню. А к моменту появления волка дед слабым голосом поинтересовался. Ждать ли Змея Горыныча сейчас? Или он ещё на подлёте? После чего Катя поняла, что дед в шоке. Конечно, но его чувство юмора ему не изменило. А значит, всё обойдётся. За разговорами успели пообедать и переместиться в гараж, чтобы сивке не было обидно. Ужинали уже там, потому что дед жарко спорил с боюном а какой-то тонкости в сказке о царе Султане. И, в конце концов, кот сказал удивительную вещь. Вы, Виктор Иванович, можете нам очень помочь. Вы же журналист. Пишите, вот напишите про нас. Сказку. Ну, кто же будет читать сказку? Нет, не сказку, а статью. Интервью со сказочным героем в шатлеевой форме. «Вряд ли это напечатают», – расстроился Катин дед. «Напечатают, напечатают! Это уж моя забота!» Глаза боюна хитро блеснули. «Нам очень нужно напомнить о себе, и не только маленьким, но и взрослым. Это взрослые должны немного помочь своим детям научиться читать, а не совать им в руки очередную электронную развлекалку. Они должны вспомнить себя в детстве раньше так как было? Ребёнок рождался и был с мамой, бабушкой, прабабушкой. Они пели песни, потешки, рассказывали сказки. Потом чуть вырастал ребёнок, и сказки становились сложнее, интереснее. Там уже и отцы с дедами, прадедами подключались. Понимаете, это было неразрывно. Человечек, что бы там дальше не было с ним, когда он вырастал, понимал, что с ним и за ним его близкий И даже те, которых он не застал, говорили с малышами через сказки. Ничего, все бывает и все было. Мы с тобой, а ты в семье. Эдакие временные маячки, которые помогали пробираться в любых сложностях, а уж этого-то на наших землях хватало. Какие там депрессии, психологи, какие там комплексы. «Да, вот сложно, трудно. Ну и такое бывало с моим прапрапрадедом. Ничего, пережили. Понятно, что это не вернуть. Но уж сказки-то ребенку почитать можно, а заодно и просто поговорить. Много нового можно узнать про собственных детей, кстати». «Ох, ну и задал ты мне задачу. Я ведь интервью такие раньше не брал. Вы со сказочными героями раньше не беседовали, правда?» Хотя раньше очень увлекались историей о трех мушкетерах, были Атосом, если я верно помню. А я никогда не ошибаюсь в таких вопросах, и работать вам будет гораздо легче. У вас ведь в полном распоряжении и я. После упоминания про Атоса дедушка вдруг вспомнил себя мальчика со своими двумя закадычными друзьями Колькой и Васей. Один был Портосом, а другой Рамисом. Они давали торжественную, совершенно тайную клятву. И очень чётко Виктор Иванович понял, что никогда себе не простит, если навсегда отвернётся от того мальчишки Витьки, который бы, не раздумывая, кинулся помогать этим сказочным героям. Да что я в самом-то деле? Это же уникальная возможность. Тем более, что с журналом в последнее время так не ладится. Фу, при тут журнал? Что это я старый ворчливый пень? «Он, Катюша, молодец-то какая!» «И дочка моя с супругой умницей!» «Не подкачали!» «Догадались, помогли!» «Но меня еще уговаривают!» Говорил сам себе Виктор Иванович. «А вслух сказал!» «Я очень постараюсь вам помочь!» «Я напишу на пробу, как вам понравится!» «Потом будем править, что не так!» «Но... но...» Он замялся. «Что ты, дедушка?» Забеспокоилась Катя, которая очень обрадовалась, было видя, что дед готов помочь. Он несколько лет детства мечтал прокатиться верхом на сивке бурки спокойно сказал Баюн. И ничего тут стыдного нет. Это счастье помнить себе ребенком. Сивка легко шагнул вперед и сказал, «Почту за честь, садитесь». Виктор Иванович забрался на спину сивки бурки Конь вышел из старой гаражной двери и легко шагнул в воздух. Взрослый, даже уже совсем седой Виктор Иванович, вдруг понял, что с каждым метром, который отделяет его от земли, стремительно уносятся его проблемы, вопросы, нерешенные сложности, его взрослость, как это называла его внучка. Он начал понимать, что чувствовал Иван, который влез в одно ухо из другого вылез, слетело все лишнее, Вот он такой, каким был, да и остался, наверное, только где-то глубоко в душе. Вернулись они через пару часов, очень довольные друг другом. Сивка был счастлив прокатить такого понимающего человека. А прокатиного деда и говорить нечего. Он был просто счастлив и решил как можно скорее приступить к написанию цикла статей про сказочных героев. Семейство и сказочная компания, сидя в гараже, Подробно обсудили, как можно добраться до жар-птицы и до Финиста. После долгих раздумий Финиста пока решили особенно не беспокоить. А разве что поговорить. Ну и это отложили на будущее. А вот с птицей было сложнее, чем представляла себе Катя. Здесь им очень пригодились знания ее деда, который когда-то писал статьи про Армитажа. «Катюша, да ты что? Запасники постороннего человека ни в коем случае не пустят. Там же огромная ценность. Пробраться туда тайно и думать нечего. Там современная система сигнализации. Так просто не то, что до птицы не добраться. Даже не шагнуть по охраняемой территории. Везде камеры, множество охранников, инфракрасные датчики движения. А если в шапке невидимки...» Камеры же не увидят, охранники тоже. А датчики? Кот сел и почесал задней лапой ухо. Датчики, разрыв травой можно попробовать. Да и замки тоже. Волк согласно кивнул головой. Легко, главное ее найти. Я знаю где она растет. Не совсем здесь, но добраться несложно. Зацокал копытами конек. Только надо апрель дождаться, она в апреле цветет. Хотя есть и другая возможность. Кучок был у нас в запасе, в тайнике. Можно было бы было воспользоваться им, но это если сможем этот тайник открыть. Задумчиво отозвался кот. Взрослые с сомнением отнеслись, что какая-то трава может отключить сигнализацию, вскрыть кучу замков. Но решили не спорить, тем более, что пока ни шапки, невидимки, ни, ни разрыв травы не было в наличии. Катины каникулы совершенно незаметно пролетели мимо. Надо было возвращаться в город. «О, как же вы тут будете!» расстроилась Катя. «Не волнуйся, мы присмотрим!» В один голос ответили бабушка с дедом. «И на корме мы приглядим, чтобы соседи не совались!» уточнила бабушка, грозно поглядывая в сторону дома Гавриловых, которые недавно сочли нужным уточнить, жив ли еще тот доходяга, которого соседей То есть Катина семья так неразумно купил. Ответ Катиной бабушки был настолько нетипичен для очень тихой и спокойной сосед, что ковриловы даже немного удивились. Но решили, что это наконец-то их шляпы соседи осознали, насколько лучше было сдать этого доходягу на мясо.